Часть третья. Осколок и паровозик. Один. Солнце выкатилось в разрыв. Умытое, сияющее. Вокруг него была широкая синева. Но облака двигались быстро и могли очень скоро заслонить обрадованное светило. «Вовка, дай монокуляр». Он дал, не спорил, что нет, я первый. Я насадил фильтр и навел объектив на солнце. Оно и в самом деле было похоже на белую тарелку. Только небо вокруг не темно-лиловое, как в трубке сикстана, а густо-вишневое, потому что фильтр именно такой. А к нижнему краю тарелки приклеилась черная горошина. «Вот она, родимая! А куда она денется?» Да, в самом деле, что бы ни случилось на всем белом свете, а это крохотное, но увесистое, настоящее, это ощущалось даже здесь, планета, в данный момент должна была оказаться именно здесь, между Землей и Солнцем. И оказалось. И в такой вот космической неуклонности опять мне почудилась радостная сила. Словно я зачерпнул частицу вселенской прочности. Венера была как... Я не успел сравнить ее ни с чем, спохватился. «Вовка, на, смотри, скорее, пока не затянуло!» Он схватил монокуляр, вскинул его к солнцу, несколько секунд сидел неподвижно, потом бросился к окну, упал перед ним на колени, поставил локти на узкий подоконник и снова замер с прижатым к глазу окуляром. Наконец сказал, не оборачиваясь. «Вот это да! В точности, как ты рассказывал!» «Да, только фильтр другого цвета!» «Это неважно. Иван, а ты загадал желание?» «Не успел. Давай сперва ты. Надо сказать, солнце, земля и Венера, сделайте, что я прошу, а потом свое желание. Можно мысленно». «Ага». Вовкины треугольные лопатки закаменели под красной футболкой. И такой вот неподвижный был он еще с полминуты. Наконец оглянулся. «На, загадывай тоже». Я прислонился плечом к оконному косяку и снова глянул в окуляр. И опять незримая нить связала меня с миром планет, задрожала в пространстве и нервы у меня тоже задрожали в одной частоте с космической струной. солнце земля и венера сделайте что я прошу пусть когда вовка уйдетёт на свои поля, дорога там приведет его к этому дому и пусть в нем встретят вовку те кого он любил. Облака словно того и ждали. Едва я перестал шевелить губами, как золотящийся косматый край надвинулся на солнце. Но я даже не успел пожалеть об этом, потому что внутри у меня ухнул от испуга. Внизу в доме послышались тяжелые шаги, и неласковый громкий голос прогудел. Э, кто там есть? А ну выходи, хуже будет!» Вовка метнул свое тощее лёгенькое тело через подоконник, протянул мне руку. «Иван, лезь!» Я не размышлял ни мгновения, тоже кинулся в окно и оказался на ржавой крыше, лист прогнулся и звякнул. В этот миг я ощущал себя мальчишкой не старше Вовки. Совсем как в давние годы, когда нас замечали в чужом саду или на этажах заброшенной стройки хозяева и сторожа, Эдакий обжигающий душу испуг с примесью приключенческого азарта. Впрочем, испуга было гораздо больше. По гремящей крыше мы подбежали к ее краю. До земли было метра три. «Прыгай!» — скомандовал Вовка. В другой ситуации я долго думал бы, прежде чем решиться. Но Вовка сиганул вниз, и я махнул следом. Опять же, как мальчишка, боящийся отстать от приятелей. Однако ловкость уже не та... Меня развернуло в полете, и я понял, что упаду не на ноги, а крепко треснусь о землю левым боком. Но в последний миг упругая сила подхватила меня, как воздушной волной, опустила коленями и ладонями в рыхлую глинистую землю с редкими травинками. «Вань, бежим!» И мы бросились через двор по сырыми кленами, а затем через прошлогодние, невскопанные этой весной гряды, через сухие, пахнувшие полынью сырники, И, наконец, маху преодолели жерди низкой изгороди. Она отделяла огород от лога. Между изгородью и логом тянулась в лопухах тропинка. На тропинке Вовка обрел уверенность. «Все, здесь уже ничейная территория». «Вот догонят и покажут такую территорию, что...» «А мы, скажем, ничего не знаем, просто шли мимо». «Авантюрист». «Ага», — сказал он с удовольствием и затолкал монокуляр в один из глубоченных карманов на штанах, вытера штаны ладони. «Смотри, извозился весь». «Ты тоже не без того», — заметил Вовка. Мы пошли по тропинке. Мои штанины намокли в сырых лопухах. Болела поцарапанная ладонь. Я лизал ее и сопел от досады. Мой торжественный настрой, возникший при общении с космосом, улетучился. Тропинка привела нас на улицу Лесорубов, что за дурацкое название, которая шла параллельно Косому переулку. Здесь я наконец остановился, чтобы успокоиться. — О, подожди, у меня после прыжка что-то в пояснице ёкает. — Ничего у тебя не ёкает, — безжалостно сказал Вовка, — просто ты перетрусил. — Ну и перетрусил. Из-за тебя. Говорил, никто не придёт, никто не придёт, а тут нате вам. Я сел на лавочку у могучих деревянных ворот и стал отскребать глину от джинсовой ткани на колени. Вовка сел рядом, понаблюдал, посоветовал. — Сейчас не скреби, надо подождать, когда подсохнет. — Ага, и таким вот обормотом идти по городу. Это ты можешь ходить чучелом, а я взрослый человек с интеллигентной внешностью. — Сейчас не очень интеллигентный, — хихикнул Вовка. — Балда! «Ага», — опять хихикнул он. «Вань, да ты не расстраивайся. Интересно же получилось, как в книжке про Тома Сойера». «Ну да, вот загремели бы в милицию». «Ну, тогда, конечно, уже не как в Томе Сойере было бы. А ты, Ваня, в своей истории все правильно про милицию рассказал. А что-то похожее было по правде? Ну, с Сикстаном и вообще?» «Похожее было», — воршливо отозвался я. «Только не в нынешние времена, а в восемьдесят седьмом». «И Карузо Лаперузо?» «Ну и он. Только звали его не Матвейко, а, ну, я уже говорил». «Это неважно быстро сказал Вовка. «Да, и не медали ему дали, а подарили знак за дальний поход. Сказали, что его песни — это все равно как плавание по морским волнам, а тех медалей тогда еще не было». «Все равно хорошо. И конец у твоей истории хороший. про Просикстан». Прежнее настроение, то, с каким я рассказывал Вовке свою повесть, понемногу возвращалось ко мне. «Это Вовка еще не конец». «Да?» — то ли обрадовался, то ли встревожился он. «А что было дальше?» «Пойдем потихоньку. Расскажу». Мы встали и медленно зашагали рядом по старому бугристому асфальту. А дальше было так, что Матвейка чуть не расстался со своей медалью. «Почему?» Решил, что не достоин ее. После одного случая. Он ведь был такой, ну, может, и не очень смелый, но с честной душой. Однажды оказался он в центре города и увидел толпу. Всякий народ там собрался, больше все пенсионеры, ветераны-коммунисты. Шумят, кричат, ну, в общем, митинг то ли из-за отмены пенсионерских льгот, то ли еще из-за чего-то. Вся толпа с одной стороны площади, а с другой — ОМОНовский заслон. Со щитами, с дубинками, в касках с забралами, ну, прям как рыцари перед ледовым побоищем. Лиц не видать, а побоищем и правда пахло, уж очень люди были наколены. Хотели пройти в здание городской управы, к мэру, а заслон их не пускал, даже грозил водометами. Матвейка все это увидел, когда оказался на краю площади. Ему надо было на другую сторону. И он думал, перебежать или обойти стороной. Ну и решился, побежал. И вдруг его подхватил на руки какой-то дядька. Оказалось, ветеран-старшина Маркелыч. От него опять пахло спиртным. Не сильно, однако ощутимо. И он задышал Матвейке в ухо, горячо так. «Матвей, ты молодец, что пришел! Ты это...» «Сейчас я тебя на плечи, ты встанешь и давай эту. Вставай, страна огромная. Тогда все сразу. Мы этих гадов сомнём в один момент с такой песней». И Матвейка рванулся сперва будто в бой. Вскочил Маркелыча на плечи и... Вдруг он оглядел всех и понял, какая здесь произойдёт битва. Такое он уже не раз видел по телевизору, но сейчас-то будет не на экране, по правде. Из-за него, из-за корузы-лаперузы. А тут еще один омоновец, совсем близко от Матвейки, поднял блестящее забрало, наверное, вопреки уставу, и вытер ладонью лицо. И Матвейка увидел, что лицо это совсем не свирепое, а обыкновенное, даже домашнее такое, и усталое. Матвейка прыгнул с плеч Маркелыча, расшибся об лыжную мостовую и, хромая, побежал прочь. Глотал слезы. Потом он мучился несколько дней, и ребятам ничего не говорил, и вахтеркину. И, наконец, пошел в клуб судостроителей, где в одной комнатке был штаб союза капитанов. Там он увидел того капитана первого ранга, который вручал ему медаль. И медаль эту Матвейка положил перед капитаном на стол, ну и расплакался тут же. Не сразу моряк понял, в чем дело. Но понял, наконец, из Матвейкиного покаянного рассказа, перемешанного со всхлипываниями. Ведь Матвейка считал, что предал моряков-ветеранов, раз не выполнил просьбу Маркелыча и сбежал с площади. Капитан долго успокаивал и уговаривал Матвейку. Объяснял, что поступил тот совершенно правильно. «Не хватало еще, чтобы юнги российского флота, а раз Матвейка с медалью, значит он без сомнения юнга» помогали разжигать в стране гражданскую войну. Лот нужен не для этого. Вот если на нас нападут иностранные враги, тогда матвейк станет воевать без всякой боязни. И песнями своими, и если надо будет, то и оружие. Разве не так? Матвейка похлюпал носом, подумал и кивнул. Наверное, мол, так. «Вот видишь», — сказал капитан первого ранга, и добавил про Маркелыча, что... По этого деятеля с его коммунистическими идеями на старости лет совсем расчехлило люки, и ему надо прочистить мозги. «А медаль на день», — велел капитан. «Или лучше так. Надевай ее по праздникам, а на каждый день вот это. Я специально припас для тебя». Он достал из стола и протянул на ладони ленточку-колодку. «Давай прицеплю. Смотри, она как раз для твоего обмундирования. Матвейка был в своей обычной, будто сшитой сине-белой тельняшки одежонке. Ленточка, словно кусочек этой же тельняшки, только полоски не поперечные, а вертикальные. Матвейка хлюпнул носом в последний раз, вытер глаза и улыбнулся. В самом деле, носить медаль постоянно неловко, будто хвастаешься. А ленточка скромная такая, почти незаметная, но в то же время все равно как награда. И счастливый Каруза-Лаперуза побежал к друзьям, чтобы с ними идти под мостик в овражке, придумывать там окончание сказки про Тимми, зеркало и паровозик. «А какое окончание-то?» это смущенно спросил Вовка, словно он только что был Матвейкой и пережил все его страхи и слезы. Конечно, после многих приключений Тимми и ее кошка отыскали последний осколок волшебного зеркала. И отыскали не в пещерах, среди всяких подземных чудовищ и глубинных водопадов, а рядом с узкоколейкой. тими прыгнул с рельса и порезал босую ногу каким-то стеклом. Юкошка тут же залечил ему порез целебной мазью, которую всегда носил с собой, а стекло стал разглядывать и вдруг сказал. «Это он, я чувствую». И Тимми почувствовал то же самое. Ведь Василий Васильевич не зря учил его распознавать всякие чудесные вещи. И зеркало после этого сделалось целое?» «Да. Но чтобы оно стало действовать со всей силой, нужно было еще отполировать его специальным волшебным порошком, сгладить все склейки. Это был большой труд. Он требовал много времени и больших усилий, и специального умения. Василий Васильевич снова набрал целый класс мальчишек и начал учить их колдовскому шлифовальному мастерству». И Тимми с Юкошкой стали там, разумеется, первыми учениками. «И Тимми опять скучал?» — тихо спросил Вовка. «Вовсе нет», — бодро воскликнул я. Теперь школа располагалась в городе Хрустальные Шишки, прямо в центре, и все ребята после уроков бежали по домам. Тими часто провожал Юкошку к нему домой, и там они играли в полных самоцветами пещерах или катались на паровозике, который гномы наконец сумели построить. «Ты говорил, что они еще раньше его построили», — недовольно напомнил Вовка. «А, ну да. Но сначала он постоянно ломался, прямо посреди пути, его приходилось толкать к пещере толпой. А когда нашелся осколок, паровозик сделался как новенький, еще красивее, чем прежде, и больше не сломался ни разу, и двигался благодаря волшебной энергии». «И это конец сказки?» «Ну да» но не конец моей истории не совсем конец когда бриз закончил рассказывать и объявил что продолжения не будет пока они отшлифуют зеркало а это еще неизвестно через сколько лет инка достала карманное зеркальце и сказала пусть это будет словно тот самый осколок на минутку давайте поглядим в него что мы там увидим она поглядела первое и ойкнула потому что увидела паровозик Он отбрасывал передней частью круглой топки солнечный блеск и широко двигал шатуном. И все увидели это, но почти сразу поняли, что это не паровозик, а мальчишка. Он двигался по узкой колейке и прорубался сквозь репейники деревянным мечом. А может и не прорубался, а просто махал им. А еще у него был щит, сделанный, скорее всего, из крышки оцинкованного бачка. Эта круглая крышка была похожа на переднюю часть паровозика. Мальчишка был постарше Матвейки и Ташки и по помладше Инки, Бриса и Баллона. «Эй!» — окликнула мальчика решительная Ташка. Тот остановился и поднял голову. Лицо у него было славное и вроде бы не испуганное «Ты кто? Ты рыцарь или паровозик?» — спросил Матвейка. И это получилось не сепловат, как всегда, а звонко и весело. Мальчик не удивился вопросу. «Я сперва играл Спартака» а потом увидел рельсы и превратился в паровозик. Негромко, но отчетливо сказал он снизу. Запрокинув лицо, он смотрел на незнакомых ребят. «Интересно, какими мы ему видимся оттуда?» — подумала Инка. «Главным образом подошвы А лиц, наверное, он и не разглядит, как надо». Но мальчик, видимо, разглядел. Как надо. Потому что вдруг растянул в улыбке губы и засунул меч за широкий ремень, надетый поверх зеленых трусиков с желтыми лампасами. «Иди к нам», — сказал бриз «Ага, я иду». И мальчик стал забираться по тропинке на склоне овражка. «Спорить могу, что его зовут каким-нибудь модным, навороченным именем», — сказал воршливый Баллон. «Какой-нибудь Бенджамин или Крутислав?» «Баллон, я тебя убью». «Вот увидишь» давай спорить если нормальное имя ты отдашь мне одного пластмассового гномика предложила ташка «Да я и так отдам хоть всех так не интересноно вздохнула ташка мальчик подошел встал за спинами у сидевших матвейка и ташки раздвинулись садись сказала ташка ага я сяду он повозился вытаскивая меч из за пояса положил его рядом озвякнувший щит у себя за спиной «Осторожней, не сыграй вниз», — сказал бриз «Ага, не сыграю». «А хочешь яблоко?» — спросила Инка. Он мигнул чуть удивленно, поглядел на нее из-за Матвейки. «Ага, я хочу», — подумалось всем. «Я... да, спасибо», — полушептом сказал мальчик. Инка передала ему желтое, гладкое, как солнышко яблоко. «Спасибо». Тем же полушепотом сказал мальчик. Поднес было яблоко к губам, но кусать не стал. Раздумал. Постукал ему коленку, потом взял яблоко на ладонь, погладил мизинцем. «Как тебя зовут, паровозик?» — спросил бриз Мальчик, нагнувшись, посмотрел направо, налево, на каждого. Опять погладил яблоко и сказал очень серьезно. «Меня зовут Вовка» все стали смотреть на баллона ну и что не растерялся баллон тоже неплохо вот теперь все сказал я конец моей истории с минуту мы шагали молча потом вовка заметил с одобрением ты этот конец как по книжке прочитал ну потому что этот финал я его запомнил почти наизусть а всю историю не запомнил наизусть «Нет, конечно. Да и зачем?» Вовка пнул валявшийся на асфальтовой дорожке огрызок огурца. Наверное, тот был горький. «Вань, а Вовку ты придумал только сейчас. Ради меня. Да?» «Еще чего. Просто совпадение. Это же самое обычное имя», — заспорил я. «Кажется, излишне горячо, потому что на самом деле мальчика звали Стасик. Стас». «Ну что поделаешь, не таким, как хотелось бы стал мальчик-паровозик, когда вырос».